Глава 5. Жанна сидела неподвижно, уставившись глазами на дверь, во власти глубокой тоски от внезапного ухода матери. Она повернула голову. Комната была пуста и безмолвна. Но девочка ещё слышала последние отзвуки этого ухода: постепенно удаляющиеся шаги, шелест юбки, стук шумно захлопнутой входной двери, потом ничего. Она была одна. Одна, совсем одна. На кровати лежал небрежно брошенный пиньюар матери, расширяясь к низу, своей странной распластанностью он напоминал человека, который упал, рыдая на кровать, словно опустошённый тяжкой скорбью. Валялось разбросанное бельё. На полу траурным пятном выделялся чёрный платок. Кресла и стулья были сдвинуты с места. Круглый столик вплотную придвинут к зеркальному шкафу. Среди всего этого беспорядка она, Жанна, одна. Она чувствовала, как слёзы душит её при взгляде на это вытянувшееся, как исхудалое, безжизненное тело Пеньюар, уже не облекавшее её матери. Сложив руки, она в последний раз позвала: "Мама, мама". Но синие штофные обои заглушали её голос. Всё было кончено она одна. И тогда потекло время. Стимные часы пробили 3. Тусклый неверный свет струился в окна. Пробегали тучи цвета сажи, ещё более омрачавшее небо. Сквозь запотевшее стёкла виднелся Париж, смутно расплывающийся в водных парах. Дали терялись в низко стелившемся тумане. Даже и города не было, чтобы развлечь девочку, как в те ясные дневные часы, Когда Женя чудела, что стоит ей нагнуться, и она достанет рукой до видневшихся внизу зданий, что делать? Она в отчаянии прижала маленькие руки к груди. То, что мать её покинула, представлялось ей беспросветным, беспредельным бедствием, поступком несправедливым и злым. Он приводил её в бешенство. Никогда она не видела ничего более гадкого. Ей казалось, что всё исчезнет что ничто уже не вернётся больше. Тут она увидела рядом с собой в кресле свою куклу. Та сидела, опёршись о подушку, вытянув ноги и глядела на неё словно живая. Это была не её заводная кукла, а большая кукла с картонной головой, завитыми волосами и эмалевыми глазами, пристальный взгляд которых порой смущал Жанну за те 2 года, что девочка раздевала и одевала её. Голова куклы исцарапалась у подбородка и на щеках. В членах изнобитая от рубеми розовая кожа. Появилась расслабленность, вехляющая мягкость старой тряпки. Сейчас кукла сидела в ночном туалете в одной рубашке, с раздёрнутыми, одна вверх, другая вниз, руками. Увидев, что она не одна, Жанна на мгновение почувствовала себя менее несчастной. Она взяла куклу на руки, крепко прижала её к себе. Голова куклы покачивалась, откинувшись назад на сломанной шее. Жанна заговорила с ней. Она ведёт себя лучше всех. У неё доброе сердце. Она никогда не уходит из дома и не оставляет её одну. Она её сокровище, её кошечка, её милочка. Вся трепеща, сдерживая, чтобы опять не расплакаться, она покрыла куклу поцелуями. Эти исступлённые ласки давали ей ощущение места. Кукла-тряпка перевесилась через её руку. Жанна встала. Прислонясь лбом к стеклу, она глядела на улицу. Дождь прекратился. Тучи, гонимые ветром, неслись вдаль к высотам кладбища Перлашес, ещё заштрихованного серыми полосками дождя. На этом грозовом фоне, в равномерно бледном свете, Париж был величественно одинок и грустен. Он казался безлюдившим, напоминая те города, что являются в кошмарах Воларение мёртвого светила. Да, он был не очень-то красив. Девочка смутно вспоминала обо всех, кого она любила с тех пор, как появился на свет. Её первым другом в Марселя был большой и очень тяжёлый рыжий кот. Она охватывала его ручонками поперёк брюха и таскала так от одного стула к другому. Причём кот никогда не сердился. Потом он исчез. Это был первый ранивший её злой поступок, запечатлевшийся в её памяти. Потом у неё был воробей, тот умер. Она подобрала его однажды утром на полу клетки. Ещё один злой поступок. Она уже не считала своих игрушек, ломавшихся, чтобы огорчить её. Не считала всяческих несправедливостей, причинявших ей много горя, потому что она была глупышка. В глубокое отчаяние привела её одна крошечная кукла. Она дала раздавить себе голову. Жанна так любила эту куклу, что тайком похоронила её в углу двора. Потом ей захотелось ещё раз взглянуть на свою куколку. Она откопала её, но заболела от страха, увидев её такой чёрной и безобразной. Первыми переставали любить её всегда другие. Они портились и исчезали. Словом, виноваты были они. Почему так? Она же не менялась. Если она любила кого-нибудь, то на всю жизнь. Она не понимала, как можно покинуть кого-либо. Это было что-то ужасное, чудовищное. Если бы это проникло в её маленькое сердце, оно разорвалось бы. Смутные мысли, медленно пробуждавшиеся в душе Жанны, рождали в ней трепет. Так, значит, можно в один прекрасный день уйти каждому в свою сторону, больше не видеться больше не любить друг друга. И не отводя взгляда от Парижа, огромного и печального, она вся холодела, смутно угадывая страстную ревность у двенадцатилетнего ребёнка, все те жестокости, какие таит в себе жизнь. Стекло ещё больше запотел от её дыхания. Она стёрла рукой налёт, мешавший ей видеть. Кои где вдали, омытые ливнем здания блестели, словно полированные металлические зеркала. Ряды чистеньких и опрятных домов с бледными фасадами казались среди крыш бельем, разосланным после гигантской стирки и сохнувшим на ржеватой траве лугов. Светлело. Из-за крыла тучи, еще туманившей город дымкой, сквозило молочно-белое сияние солнца, и над городом уже чувствовалась несмелая веселость. Кое-где небо готово было рассмеяться. Жанна видела, как внизу, на набережной и по склонам Трокадеро, улицы вновь оживали после бурного порывистого ливня. Опять медленно плелись фиакры. Среди молчания ещё пустынных мостовых, с удвоенной звучностью, катились омнибусы. Зонтики закрывались. Укрывавшиеся под деревьями прохожие перебирались с одного тротуара на другой, среди разлива флуж, стекавших в канавки. Особенно заинтересовали Жанну дама с девочкой, очень хорошо одетые, стоявшие под навесом торговки игрушками возле моста. По-видимому, они укрылись там от дождя, застигшего их в расплох. Девочка опустошала лавку, теребила даму, прося купить ей обруч. Теперь обе уходили. Девочка смеялась, забежала на свободе, катя обруч по тротуару, и Жанна вновь почувствовала глубокую грусть. Её кукла показалась ей безобразной. Оброча хотелось ей и быть там, и бежать, чтобы её мать, идя позади тихими шагами, окликала её, не давая ей убегать слишком далеко. Всё сливалось перед ней. Каждую минуту она вытирала стёкла. Ей было запрещено открывать окно, но в ней клокотало возмущение. Раз уж её не взяли, ведь может она по крайней мере выглянуть наружу? Открыв окно, она облокотилась о подоконник, как взрослая, как её мать, когда она усаживалась на это место и переставала разговаривать. Воздух был полон влажной мягкости. Это казалось девочке очень приятным. Тень, постепенно разраставшаяся на горизонте, заставила её поднять голову. Она ощутила над собой веяние распростёртых крыльев гигантской птицы. Сначала она не увидела ничего, неба оставалось чистым. Но вот из-за угла крыша выплыла тёмное пятно, расширилась, охватило небо. То была новая туча, принесённая яростно налетевшим западным ветром. Свет быстро померк, город стоял у чёрной, в мертвенно-бледном зареве, окрасившем фасады домов в тона старой ржавчины. Почти тотчас же начался дождь. Улица словно вымыла. Зонтики выворачивались наизнанку. Гуляющие метнулись кто куда, разлетелись, как соломинки. Какая-то старая дама удерживала обеими руками свои юбки, в то время как дождь мощной струей, словно из водосточной трубы, обдавал ее шляпу. По неистовому бегу дождевого потока, ринувшегося на Париж, можно было проследить полет тучи. Словно лошадь, закусившая у дела, неслась полоса дождя вдоль набережных, Водяная пыль с невероятной быстротой мчалась белым дымком у самой земли. Пронесшись по Елисейским полям, дождь ворвался в длинные прямые улицы Сен-Жерменского квартала. Одним прыжком заполнил обширные пространства, пустые площади, безлюдные перекрестки. В несколько секунд за этой, все более уплотнявшейся тканью, город побледнел и как бы и стаял. Вот так глубокого неба до земли вкось задёрнулся занавес. Поднимались пары, плеск дождя, всё нарастая, гремел оглушительным шумом, сотряхивая его железного лома. Жанна, ошеломлённая этим грохотом, немного отодвинулась. Ей казалось, что перед ней выросла белёсая стена. Но она страстно любила дождь. Вновь опёршись о подоконник, она вытянула руки, чтобы ощутить, как тяжёлые холодные капли разбиваются о её ладони. Это забавляло её. Она замочила себе руки и рукава. У куклы, наверное, болела голова, как и у неё. Поэтому она посадила её верхом на перекладину окна, спину к стене. Видя, как капли брызжут на куклу, Жанна думала, что это ей полезно. Кукла сидела неподвижно, выпрямившись, с неизменной своей улыбкой, обнажавшей мелкие зубы. С плеча её стекала вода. Порывы ветра срывали с неё рубашку. Жалкое тельце, почти лишённое отрубей, вздрагивало. Почему же мать не взяла её с собой? Вода, падавшая на руки Жанны, была для неё новым соблазном. На улице, верно, было очень хорошо. Ей снова виделась за покрывалом ливня маленькая девочка, катившая обруч по тротуару. У неё-то всё было в порядке. Она вышла со своей мамой. Обе они даже казались очень довольными. Значит, маленьких девочек берут на прогулку и в дождь. Нужно было только захотеть. Почему же её мать не захотела? И она опять вспомнила о своём рыжем коте, который, задравши хвост, ушёл от неё по крышам соседних домов. Потом о глупеньком воробышке, которого она пыталась кормить, когда он был уже мёртв, и который притворялся, что не понимает её. С ней вечно приключались такие истории. Её слишком мало любили. Она была бы готова в 2 минуты. В те дни, когда это ей нравилось, она одевалась быстро: ботинки, их застёгивала Розали, пальто, шляпа и всё. Ведь могла же мать подождать её 2 минуты. Когда она собиралась к своим друзьям, то не убегала так, сломя голову. Когда брала Жанну в Булонский лес, она, взяв её за руку, не спеша прогуливалась с ней, останавливаясь на улице Поссе перед каждой лавкой и Жанна не могла догадаться, в чем здесь дело. Она хмурила темные брови. На ее тонкие черты ложился отпечаток той ревнивой жесткости, который делал ее личико похожим на бледное лицо злобной старой девы. Она смутно сознавала, что мать ее находится где-то в таком месте, куда детей не берут. Она не взяла ее с собой, потому что хотела что-то скрыть от нее. От этих мыслей сердце девочки сжималось несказанной тоской, Ей становилось больно. Дождь редел, закрывавшая Париж за весы местами становилась прозрачной. Первым проглянул купол дома инвалидов. Легкие и зыбкие среди сверкающего трепета ливня. Потом из отхлынувшего потока стали вырисовываться кварталы. С крыш лила вода. Город, казалось, вновь выступил из волн наводнения, хотя широкие разливы воды еще наполняли улицы туманом но вдруг сверкнуло пламя. Сквозь ливень прорезался солнечный луч. Тогда на мгновение среди слез блеснула улыбка. Дождь уже не лил на квартал Елисейских полей, он хлестал левый берег. Старый город, дали предместий. Видно было, как капли летели стальными стрелами, тонкими и частыми, сверкавшими на солнце. Направо загоралась радуга. По мере того, как луч света ширился, розовые и голубые мазки пёстро размалёвывали горизонт, будто на детской акварели. Небо запылало. Казалось, на хрустальный город сыплются золотые хлопья. Но луч угас, надвинулась туча. Улыбка померкла в слезах. Под свинцовым небом всюду с протяжным рыдающим шумом лилась вода. Жанна промочила рукава, она закашлялась. Но девочка не чувствовала пронизывающего её холода. Одна мысль занимала её мысль о том, что мать её где-то в Париже. Девочка уже знала три здания: Дом инвалидов, Пантеон, башню Святого Якова. Она повторяла их названия, указывала на них пальцем, но не могла представить себе, какой вид они имеют вблизи. Мать её, верно, находилась в одном из них. Должно быть, в Пантеоне. Он все их больше поражал воображение девочки. Огромный, торчащий над городом, как пышный султан. Она задавала себе множество вопросов. Париж оставался для неё тем местом, куда дети не ходят, куда их никогда не берут с собой. Ей хотелось знать, куда ушла мать, чтобы спокойно сказать себе: "Мама там-то, занята тем-то". Но город представлялся ей слишком обширным. В нём никого нельзя было разыскать. Ее взгляд устремился на противоположный конец равнины. А не находится ли ее мать в той куче домов, налево, на холме? Или совсем близко, под этими большими деревьями, голые ветви которых походят на пучки хвороста, если бы она только могла приподнять крыша? Что это за черное здание вдали? Что за улица, где мчится что-то большое и темное? Что это вообще за квартал? Она боялась его. Там верно дерутся. Она не могла отчётливо разглядеть, что в нём делается, но право же, там что-то двигается, что-то очень безобразное. Маленькие девочки не должны смотреть на такие вещи. Все возможные неясные предположения, от которых ей хотелось плакать, смущали её детскую наивность. Неведомое существо Парижа с его низко стелющимся дымом, неумолчным рокотом, всей его мощной жизнью дышала на нее в эту слякотную оттепель запахом нищеты, отбросов и преступлений, от которого ее юная головка кружилась, как будто она склонилась над зачумленным колодцем, и со дна его подымалась, удушливая зловоние, невидимой топкой грязи. Дом инвалидов, пантеон, башня святого Иакова. Она называла, перечисляла их, а дальше она уже ничего больше не знала. Она сидела в испуге и смущении, с неотвязной мыслью о том, что её мать в этих гадких зданиях, в каком-то месте, которого она не могла угадать, в самой глубине, там, вдали. Вдруг Жанна резко обернулась. Она готова была поклясться, что в комнате послышались чьи-то шаги. Ей даже показалось, что чья-то лёгкая рука тихонько коснулась её плеча. Но комната была пуста. В ней царствовал всё тот же тягостный беспорядок, оставленный Элен. Всё также грустил Пин Юар, вытянувшись, расплющившись на подушке. Жанна, побледнев, обвела взглядом комнату, и сердце её сжалось. Она была одна, одна. Боже мой. Мать, уходя, толкнула её и так сильно, что чуть не опрокинула на пол. Это воспоминание, полное мучительной тоски, вновь и вновь всплывало перед ней. Она опять чувствовала в кистях рук, в плечах боль испытанного ею насилия. За что её побили? Она была умницей, ей не в чём было упрекнуть себя. С ней обычно разговаривали так кротко. Это наказание возмущало её. К ней вернулось ощущение из времён младенческих страхов, когда её пугали волком, и она оглядывалась вокруг, не видя его ей чудилось, вам ракинь нечто притаившееся, чтобы кинуться на неё. Всё же она чего-то ждала. Её побледневшее лицо постепенно принимало выражение ревнивого гнева. Вдруг ей пришла мысль, что мать больше, чем её любит тех людей, к которым побежала, толкнув её с такой силой. При этой мысли она приложила обе руки к груди. Теперь она знала: мать изменила ей. Над Парижем в предчувствии новой бури распростёрлось тревожное ожидание. В потемневшем воздухе бежал шёпот, нависли тяжёлые тучи. Жанна у окна резко закашлялась, но ощущение холода рождало в ней чувство оторжённости. Ей хотелось заболеть. Прижав руки к груди, она чувствовала, как усиливалось её недомогание. Это была мучительная тревога, расслаблявшая её тело дрожал от страха, она не осмеливалась обернуться, вся холодея при одной мысли ещё раз взглянуть в комнату. У маленьких девочек ещё так мало сил. Что это за новый недуг, приступ которого пронизывал её стыдом и горькой истомой. Когда её одразняюще катали, несмотря на её судорожный смех, по ней порой пробегал этот оступлённый трепет. Неподвижно застыв, она ждала возмущения всего своего невинного и девственного тела. И из глубины ее существа, из глубины пробуждающегося в ней пола, словно удар, нанесенный издалека, прорезалась острая боль. Тогда, изнемогая, она глухо вскрикнула «Мама! Мама!» Так что нельзя было понять, зовет ли она мать на помощь или обвиняет ее в том, что та наслала на нее болезнь, от которой она умирает. В тот же миг разразилась буря. В отягощённом тревожным ожиданием воздухе над почерневшим городом провыл ветер. Послышался протяжный треск, то бились о стену ставня, осыпались черепица, гремели о мостовую сорванные ветром дымовые и водосточные трубы. Наступило мгновенное затишье. Потом вновь пронёсся ветер, наполнив горизонт таким гигантским вздохом, что океан крыш потрясённый казалось, вздыбился волнами и исчез в вихре. Несколько минут царил хаос. Огромные тучи расползались чернильными пятнами, бежали среди более мелких туч, рассеянных и плывших по ветру, подобно лохмотьям, разорванным и уносимым бурею нитка по нитке. Две тучи набросились одна на другую и разбились в куске, усыпав обломками медноцветное пространство. И каждый раз, как ураган перескакивал таким образом, дуя со всех концов неба сразу, В воздухе схватывались армии, рушились огромные глыбы, нависящие обломки которых, казалось, вот-вот раздавят Париж. Дождь ещё не начинался. Внезапно над центром города прорвалась туча, водяной смерч двинулся вверх по течению Сены. Зелёная лента реки, унизанная и замутнённая всплесками капель, превращалась в поток грязи. Один за другим, за полосою ливня вновь появлялись мосты вырисовываясь в тумане лёгкими сузившимися дугами, а вдоль обоих берегов пустынные набережные исступлённо трясли своими деревьями вдоль серой линии тротуаров. В глубине над собором Парижской Богоматери из раздвоившейся тучи хлынул такой поток воды, что он затопил старый город. Лишь башни плыли в просвете над затонувшим кварталом, подобно обломкам кораблекрушения но небо уже разверзлось со всех сторон. Трижды казалось, что правый берег поглощен. Первая волна ливня ринулась на дальние предместья, расширяя из-за хлюстовой шпили церкви Сен-Венсан-де-Поль и башни святого Иакова, белевшие под водяными потоками. Две другие волны одна за другой залили Монмартр и Елисейские поля. Порою можно было различить зеркальные стекла Дворца Промышленности – обившиеся в брызгах дождя. Церковь Святого Августина, купол которой катился в глубине тумана, подобно потухшей луне. Церковь Святой Магдалины, чья вытянутая плоская кровля походила на свежевымытая плита разрушенной паперти. А позади них высилась испалинская, затонувшая громада оперного театра, вызывая в памяти образ застрявшего между двух скал корабля со сбитыми мачтами сопротивляющегося бешеному натиску бури. На левом берегу, отуманенном водяной пылью, виднелся купол дома инвалидов, шпили церкви Святой Клотильда, башни церкви Святого Сульпиция, вырисовываясь смягчёнными, тающими во влажном воздухе контурами. Туча расширилась, колоннада пантеона выбрасывала потоки воды, грозя затопить нижние кварталы. И тут уже волны дождя стали налетать на все концы города казалось, небо кинулось на землю, улицы утопали, идя к одну и внуть всплывая в порывах, стремительность которых словно возвещала гибель города. Слышался непрерывный рокот, голос разлившихся ручьёв, шум воды, низвергающейся в сточные канавы. Над Парижем, забрызганным слякотью, всюду окрасившимся под дождём в грязно-жёлтый цвет, тучи бахрамились, бледнели мертвенной, однообразно разлитой бледностью, без единой щели или пятна. Дождь мельчал, прямой и острый, и когда налетал вихрь, серые полоски дождя изгибались широкими волнами. Слышно было, как косые, почти горизонтально падавшие капли со свистом хлестали стены. Ветер спадал, и косые струи дождя опять выпрямлялись, упорно и спокойно заливая землю от холмов посе до равнин Шарантона. И огромный город, словно разрушенный и умерший после иступленной последней судороги, распростерся полем, разметанную глыб под тусклым небом. Жанна снова пробормотала. «Мама, мама!» Она поникла головой у окна, охваченная бесконечной усталостью перед лицом затопленного Парижа. Обесселенная, с разлетевшимися волосами, с мокрым от дождевых брызг лицом, Девочка всё ещё переживала от горькое и сладостное ощущение, которое только что пронзило её дрожью, и в то же время в ней плакало сожаление о чём-то непоправимом. Ей казалось, что всё кончено, она понимала, что стала совсем старой. Пусть часы тикут. Она даже не оглядывалась на комнату. Ей было всё равно, что она забыта и одна. Отчаяние наполняло её детское сердце. Она представляла себе погружённой в непроглядную тьму. Если её станут бросить, как раньше, когда она была больна, это будет очень несправедливо. Что-то жгло её, находило на неё как головная боль. Мать, наверное, сломала ей что-нибудь, когда толкнула. Она не могла ничего с этим поделать. Приходилось подчиняться. Пусть будет что будет. Уж слишком она устала. Она скопила руки, перекинутые через перекладину окна, опустила на них голову и задремала, широко раскрывая время от времени глаза, чтобы видеть ливень. Дождь падал по-прежнему, бледное небо истаивало водой, провеял последний порыв ветра. Слышался монотонный рокот. Безраздельно властвующий дождь бичевал без конца среди торжественной неподвижности завоёванный им город безмолвный и пустынный. За исчерченным хрусталем этого потопа смутно виднелся Париж. Призрак, трепетные очертания которого, казалось, растворялись в струящихся водах. Теперь он навевал на Жанну но лишь дремоту. Тревожные сновидения и все то неведомое, что таилось в нем, все незнакомое ей зло сгустилось туманом, чтобы проникнуть в нее и заставить ее кашлять. Каждый раз, как она открывала глаза, кашель потрясал ее. Несколько секунд она смотрела на город, потом, снова уронив голову, уносила в своей памяти его образ. Ей чудилось, что он распростерся над ней и давит ее. По-прежнему лил дождь. Который мог быть час. Жанна не сумела бы сказать этого. Может быть, часы остановились. Обернуться казалось ей слишком утомительным. Так долго нет матери. Прошла по меньшей мере неделя... Жанна уже не ждала её. Уже примирилась с мыслью, что больше не увидит её. Постепенно она забывала все причиненные ей огорчения, странные недомогания, приступ которого она испытала, и даже ту заброшенность, на которую её обрекли. Какая-то гнетущая тяжесть опускалась на неё, охватывала её холодом. Она только чувствовала себя очень несчастной, такой же несчастной, как затерянные в подъездах маленькие нищие которому подают медную монетку. Этому никогда не будет конца. Она останется так целые годы. Это слишком страшно и тяжко для маленькой девочки. Господи, как кашляешь, как зябнешь, когда тебя больше не любят. Она смежила отяжелевшие веки в забытьи лихорадочной дремоты. Её последней мыслью было смутное воспоминание детства, как её возили на мельницу, где была жёлтая рожь, И крохотные зёрна струились под жернова величиною из дом. Часы шли, шли. Каждая минута приносила с собой столетия. Дождь падал без перерыва, всё тем же спокойным падением, как будто чувствуя, что у него достаточно времени, вся вечность, чтобы затопить равнину. Жанна спала. Рядом с ней её кукла, перегнувшаяся через перекладину окна ногами в комнату, головою наружу. В рубашке прилипшей к розовой коже, с неподвижно уставленными глазами, с насквозь промокшими волосами, казалась утопленницей. Глядя на неё, хотелось плакать, так она была худа в своей комичной, надрывающей сердце позе маленькой покойницы. Жанна сквозь сон кашляла, но она уже не открывала больше глаз, и кашель замирал в хрипе, не пробуждая её. Только вздрагивала её склонённая на руки голова. Сой исчезла. Она спала во тьме, даже не одёргивая руку. С покрасневших пальцев которой одна за другой падали светлые капли в необъятный изразверзавшихся под окном просторов. Часы шли, шли. Париж расстаил на горизонте как призрак города. Небо расплывалось в мутном хаосе пространств. Серый дождь спадал всё с тем же упорством.